Глава 11. Поздравляем! Вы первый зарегистрированный клан в империи Велатрес. Награда «Клан in Лун» автоматически становится пятого уровня. Все члены клана единовременно и на постоянной основе получают следующие бонусы. Плюс 5% к параметрам «Мана и Жизнь».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 «Желаете ознакомиться с характеристиками и бонусами клана пятого уровня?» «Нет», — вслух произнес новоиспеченный глава клана Ин Лун. Сдержанно поклонившись чиновнику нижних рангов, Юн Шэн вышел из административного здания столицы империи. Вдохнув полной грудью соленый морской воздух города Порта, он улыбнулся. «У него получилось. Они первые. Чего это ему стоило, не знает даже ближний круг». и никогда не узнает, ибо он – глава клана, единственный и непогрешимый. И ведь это только начало. На будущее у главы клана были грандиозные планы. Разведчики нашли Лёшку огромного медведя, немыслимого пока для всех игроков уровня, и победа клана над двадцатиуровневым мобом должна принести неплохие дивиденды. Битва назначена на завтра. Ну а сейчас ему предстояла покупка кланового дома. а потом прием у императора, где он собирался подать прошение на клановые земли. «За мной!» – бросил он главе охраны и неспешным шагом направился в китайский сектор города. Утро. В доме тихо и... одиноко. С некоторых пор одиночество начало тяготить. «Старею? Все может быть!» Поднялся с кровати, сделал комплекс процедур начинающего ментата и отправился на завтрак. «Чем сегодня меня побалует мажордом?» «Яичница с креветками и кусочками помидоров? Вкуснотища!» Пока завтракал, просматривал отчет от ботов. Все шло своим чередом. Липидный слой изменялся, превращая меня в некое подобие железного человека. Только не снаружи, а изнутри. Тонкий слой в моей коже, наращиваемый моими трудягами, должен был обеспечить меня неким подобием силового поля, способным выдержать значительные нагрузки и, если верить графикам бронепробития, то даже пуля из современной снайперской винтовки меня не убьет. Покалечит это, да, но не убьет. И опять-таки, если место, куда попадет гипотетический снаряд, будет защищено кожей. Процесс долгий и требующий многих компонентов, поэтому рацион питания надо пересмотреть. И витамины я теперь буду кушать пачками – Это не страшно, это нужно и полезно. С едой разобрался, а теперь подумаем еще над одной проблемой, связанной с ботами. Эксперимент, задуманный мною еще в бункере, по кратковременному выводу ботов в максимальный режим работы, затеян на сегодня. Тянуть резину больше не будем. Собрал рюкзак со всем необходимым, вызвал такси, доехал до города, побродил по торговому центру в попытках заметить слежку. Тщетно. Если за мной следят, то профессионалы, и не мне играть в эти шпионские игры. Вряд ли на данном уровне владения пси-сил я сумею заметить потоки внимания. Выйдя из здания, направился к спуску в метро. Спустился, сел в вагон и, доехав до конечной станции, поднялся на поверхность. Станция Новослободская выходила в промзону, находящуюся в двух километрах от города. Посмотрев по сторонам, легкой трусцой направился в близлежащий лесок, что отделял завод, рессоры, пружины от автосалона. «Пешком тут обычно никто не ходит, да и на машинах не ездит. Не то место». Обогнув очередной холм, вышел к большим металлическим воротам, что были врезаны в холм. «Это место мне показал Пашка Пурпур. Знакомый экстремальщик. Мы одно время зависали одной компанией. Я его подсадил на прыжки с парашютом, а он меня посвящал в тайны диггерства». И почти тайный вход в линию метро показал мне именно он. Ворота были закрыты и оборудованы следящими камерами, но это не помешало мне проникнуть внутрь. Над воротами был замаскированный люк, закрытый на кодовый замок, пароль от которого у меня имелся. Что примечательно, люк был сделан не строителями тоннеля, а именно диггерами. Каких трудов это им стоило, я представлял. У Пашки было смонтированное видео всей героической стройки. Замок с зеленым индикатором оповестил, что кот верен и пропустил меня внутрь тоннеля. Спустившись по скобам лестницы, закрепил на последней скобе веревку, сбросил ее вниз. Включил налобный фонарь и сам спустился. сигналом с комплинка расцепил электронный захват, что удерживал веревку. Смотал ее и убрал в рюкзак. Теперь пул километра вниз и юркнуть в незаметную расщелину. Как этот спуск нашли местные диггеры, я не знаю, но факт остается фактом. Спуск в пещеры, находящиеся под городом, находится именно здесь. Незарегистрированный спуск. Когда 10 лет назад началась прокладка линии метро, никто и не подозревал, что под городом скрыт еще один город. Да-да, именно так. Город. Город, состоящий из пещер, сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Как город прозевали геодезисты, непонятно. То ли новые приборы все дружно дали сбой, то ли по старой русской привычке все не туда смотрели. Изучали его долго, но в конечном итоге вынесли решение строить метро дальше. Туда же экскурсии проводят, на верхние уровни. А вот все, что ниже определенной отметки, посещают только диггеры. Да и то нелегально, потому как легально нельзя – Памятник и прочая культурная хрень, имеющая за собой единственную подоплеку «не пущать». Вот и я сейчас проникал скрытно и тайно через обходной путь. Добравшись до расщелины, положил на незаметный выступ шарик-передатчик, копию того, что оставил возле люка. За мной последует, и с помощью этих малюток я буду об этом знать. Три метра вниз преодолел за пару минут». где лаз сужался, и приходилось протискиваться, изогнувшись пресловутой буквой «Зю». С этой промежуточной каверны вело три пути, и только один из них мне подходил. Еще один шарик незаметно устроился в выступе, а я пополз дальше. Сорок метров по идущему вниз тоннелю, и я на месте. Узенький выступ, перед которым располагалась пропасть. Свет фонаря не доставал до дна пропасти, но мне туда и не надо. Скинув рюкзак, достал распорку, закрепил на стене, сбросил веревку вниз, нацепил обвязку. «Давненько я не лазил по горам», — подойдя к краю, прошептал я и начал спуск. «Сорок метров вниз, до черты, точка отсчета. Теперь начинаем раскачиваться влево-вправо. С каждой секундой, увеличивая амплитуду, я неотрывно смотрел на нужный мне уступ». Очередной подъем влево, до высшей точки и, помогая себе руками, понесся вправо. Рывок. Рука ухватилась за вбитый в монолит скалы поручень. Подтянулся и вывалился на очередной выступ. Можно немного отдохнуть. Нет, нельзя. Комплинг пискнул, сигнализируя в скрытом люке. Вот и господа преследователи. Кто они, значения не имеет. Хоть наши, хоть не наши, неважно. Сигнал на датчике и через секунду они превращаются в пыль. «Ищите меня хоть до второго пришествия, а мне пора». Еще один сигнал и распорка, крепящая в веревку, втянулась сама в себя и нырнула в пропасть. Вытянул веревку, смотал и убрал в рюкзак. Обратно на поверхность мне не этой дорогой. Нырнул в лаз и, практически выпрямившись, поспешил по наклонному спуску. Еще сорок минут блужданий по подземным закоулкам, и я пришел. «Уютное местечко. Стол, стулья». Надувные диваны, шкафы и прочая утварь. Место готовили основательно. Мы тут как-то раз даже Новый год справляли. Практически бункер для своих. Сначала основное. Открыл один из шкафчиков, посмотрел на показатели приборов. Так, с воздухом все в порядке, вполне пригоден для дыхания. Но это я и так чувствую. Пробы воды в норме, пить можно, но рекомендуется обеззараживание. Уровень заряда батарей 43%. Достал из рюкзака килограммовый пенал и подсоединил к сети. Пару минут и уровень заряда поднялся до 67%. Убрал обратно пустой аккумулятор и зажег маленький фонарь, прикрепленный к потолку. Сразу стало уютней. Открыл еще один шкафчик и достал журнал посещений. Давненько ребята сюда не захаживали. Последняя дата трехмесячной давности». Сделал запись с пометкой о причине посещения и убрал журнал обратно, закутов во влагонепроницаемый пакет. С делами все. Можно приступать к основному действу. Прошел к незаметной шторке, отодвинул ее, вошел в комнатку, присел на медитативный пуфик. Наша гордость, как и сама комната. Я уже и не помню, кому из ребят пришла в голову идея, но то, что получилось, радовало всех. Келья... Именно так мы называли закуток квадратурой в 6 метров, по центру которого стоял удобный непромокаемый пуфик, на котором мы проводили сеансы медитации. На стенах, имитируя свечи, располагались фонарики, меняющие спектр свечения в произвольном порядке, а в одном из углов журчал ручей, падающий с метровой высоты и текший по желобу вдоль стены. Темно-фиолетовый свет от псевдосвечей завораживал, а звук льющейся воды настраивал на умиротворение. «Начнем, пожалуй», — присел на огромный пуфик, поелозил немного, принимая удобную позу. «Снежная, на связь», — отправил внутреннюю телеграмму. «У аппарата пришло ответное послание. Вот это да». Юмор у проснулся. Как бы не растаяло. А то мне начинает нравиться с ней общаться. Значит так, мысленно пробежался по пунктам плана. Выходим на режим полноценной работы с ментополем. Первостепенная задача отслеживания вектора угрозы. Я хочу знать все. Кто, что, зачем и почему. Задача номер два. Выяснение всех векторов внимания непосредственно в моей близости. Пока все. Потом будем думать. «Приступаю», — голос снежной королевы донесся откуда-то издалека. Зрение притупилось, стало темно, а потом вдруг одномоментно я стал видеть все вокруг. На 360 градусов. От такого видения мозг заныл на секунду, а затем все сгладилось. Меня невольно пошатнуло. Вестибулярный аппарат не справился с нагрузкой. Но я резко выпрямился, сработал корсет из ботов, что взяли под частичный контроль носителя. А затем я вознесся. Не физической оболочке, а неким ментальным слепком сознания. Сначала немного над собой, а потом просто пулей взлетел вверх. Миновав толщу горных пород, вылетел на поверхность и устремился в небеса. Подъем не занял много времени и закончился на околоземной орбите. Чудеса, чудеса, небывальщина. Да, не думал, что на орбите все так серо. Какая-то муть перед глазами, саму планету не особо видно. «Странно это. Вообще все это странно. Я болтаюсь на околоземной орбите в нематериальном носителе, и меня это ни капли не тревожит. Странно. Такое ощущение, что я обожрался успокоительных. Пришел сигнал от ботов. Вернее, не сигнал, а мысль. На данный момент мы представляли одно целое. Я и система ботов — новообразование, возникшее при снятии блокировок. Мне поведали, что отсутствие удивления — временный эффект». И меня сейчас отстранят от управления. Не вопрос. Пусть рулят профессионалы». Муть перед глазами еще больше усилилась, и возникла головная боль. Откуда головная боль при отсутствии головы? Пытался отвлечь себя мыслями о разном. Не помогло. Боль усиливалась и переместилась на все виртуальное тело. Прилетела еще одна мысль от ботов. Оказывается, мы на данный момент воюем. Какой-то там страж верхних слоев ментала. «Мы победили». «Ура!» – тихонько проблеял я. Стало легче и как-то понятней, что ли. Это я о работе ботов. Я стал воспринимать, чем конкретно они заняты. На данный момент трудяги формировали файл с видеозаписями. Для чего, интересно? Еще одна вспышка боли. Это прилетел еще один страж. Вот, блин, мы снова победили. А потом последовал удар. Меня основательно тряхнуло, виртуальное тело затряслось в припадке, а по нервам пропустили высоковольтный разряд. Сознание разлетелось на осколки и... погасло. В себя я пришел в той же келье. С кряхтением поднялся, зачерпнул воды и умылся. Холодная вода освежила, думать стало немного легче. И что это было? «Эй! Алло! Снежная! Где доклад?» А в ответ тишина. Привычным движением вызвал панель состояния организма. Да, от колонии ботов осталась треть. Остальная часть была выжжена массированным и объединенным ударом эгрегора, противодействующих сил. Отразить удар можно было и с меньшими потерями, но в ввиду неокрепшего ментального поля носителя, сиречь меня, пришлось пойти на жертву. Если по-простому, боты приняли удар на себя. А случилось это все из-за того, что мои шпионы полезли в святая святых противоположного лагеря и нарвались на мощную охрану. Я не особо понял, как это все реализуемо в ментальных сферах, но это факт. А узнал я это все просто. Мне был оставлен файл с подробным описанием всего и вся. В нем же и хранилась видеозапись, из которой следовало, что меня ищут. Вернее, носителя колонии-наместника. Вот такие пироги. В конце файла были рекомендации, и первая из них – в срочном порядке поменять место постоянной дислокации, срочно и еще вчера поменять, желательно километров так на 300-400 от нынешней переместиться, потому как поиск индивидуума, преодолевшего все барьеры и пробравшегося в архив хроник – архиважная задача. Вторая – увеличить интенсивность ментатных тренировок, Слово «увеличить» было подчеркнуто и в скобочках давались пояснения. Период восстановления системы ботов до нынешнего уровня займет не менее месяца. Все это время я буду глух и нем в плане отражения атак и подсказок со стороны Снежной Королевы. Вот такое неутешительное послание. Из положительного только одно. Запущенный процесс создания силового поля будет продолжаться и дальше. И еще. Мне дали кнопку активации». Только вот батарейкой для поддержания поля буду служить я сам». Что по итогам? Эксперимент с выходом в большой космос признан неудачным и требует доработки. Тысячи тонн горной породы не смогли помочь. Нас засекли. Мало мне было проблем. Теперь еще и это. «Ладно», — вставая на ноги, произнес я. «Где наша не пропадала?» И сам же себе ответил. «Наша пропадала везде». Вышел из кельи, перевел энергопотребление всего комплекса в спящий режим и направился к выходу. С уступа вело два пути. Первый в нашу пещеру и второй ход еще ниже, ведущий в лабиринт пещер. Петлять по нему можно было долго, если не знать точной дороги. Я знал. Мне понадобилось четыре часа, чтобы выбраться на поверхность. Еще один тайный выход и, естественно, проделанный не государством. В ту же секунду, как я выбрался под свет солнца, требовательно завибрировал комплинг. Не мой навороченный, выданный наставником. Тот я оставил дома, а походный. Быстро они работают. «Слушаю», — ответил на звонок. «Артур». Голос Сергея не предвещал ничего хорошего. «Отправляйся домой, я тебя жду». И связь прервалась. Этого следовало ожидать. Поднадзорный пропал, найти не могут... Куплинка оставил дома. Какие мысли посещают при таких вводных данных? Правильно, поднадзорный перебежчик. Ладно, разберемся. Подъезжая к дому, заметил микроавтобус, стоящий рядом с воротами. Серый, неприметный, с логотипом компании, занимающейся неисправностями электросетей. Банально? Нет. Ну, правда, как в плохом гангстерском фильме. Зайдешь? поздоровавшись с наставником, предложил я. Да. Коротко кивнул немногословный ментат. Прошли на кухню, где заботливые механические манипуляторы мажар мажордома сервировали обеденный стол. «Слушаю», — оповестил наставника и жадно набросился на запеченную утку. «Давненько на меня такой жор не нападал. Вкусно было до одурения. Кости рассыпались под зубами и проглатывались в виде перемолотой муки». Сергей разговор начинать не спешил. Дождался, когда от утки останутся... до да кого я обманываю? Ничего от нее не осталось. Совсем». «Итак...» — вытерев испачканный рот салфеткой, посмотрел на цыдящего первую кружку зеленого чая наставника. «У тебя большие энергопотери», — констатировал он, что косвенно подтверждает, что именно ты приложил руку к сегодняшнему инциденту. Отпил из своей чашки и также молча смотрел на Сергея. «Это ему есть что сказать. Вот пусть и говорит». Ты можешь мне сообщить, почему ты вышел из нашей зоны контроля? Зачем тебе это понадобилось? Решил прогуляться. Посетить былые места славы. В моем тоне было немного веселья. Разве мне что-то подобное было запрещено? Ты понимаешь, что своими действиями выдал себя. Зачем рисковать? Мне это было необходимо. И я больше не намерен выходить из вашей зоны контроля. Сдал я назад. действительно На данный момент между мной и захватчиками стоял только Сергей и структура, которую он представлял. Я без ботов, что тот ноль, который без палочки, в противостоянии таких гигантов. жирновар зайдутся краями, а я перемолотый навсегда поменяю прописку. Оно мне надо. Поэкспериментировал и хватит. Очень на это надеюсь. Немного подумав, отозвался наставник. «Расскажешь, что делал в городе?» «Медитировал». Коротко ответил, вставая из-за стола. «Ты, наверное, не в курсе, но твоя нечитаемость спала», – огорошил меня Сергей. «Мне не надо предполагать, кто наделал шума в частных территориях наших друзей. Я это вижу». После этих слов я попытался закрыться и как никогда пожалел о недееспособности ботов. «Черт!» «Хорошая попытка, но неудачная». На лице мента промелькнула улыбка. «Есть мысли о дальнейших планах. Что-то изменилось?» Тон наставника был необычен, чем настораживал. «В глобальном плане!» Сергей опять замолчал, на этот раз надолго. «Мне необходимо довести до тебя всю информацию. Я против этого, но это воля старшего, и против этого я пойти не могу. Итак, слушай. Отдел 1280, именно так называется структура, занимающаяся поисками наместника. У них уже есть списки всех тестеров из всех стран. Также они располагают информацию, что ген наместника был внедрен в российского тестера. До сегодняшнего дня под подозрением были все, и наблюдение велось за всеми. После твоей выходки круг поисков сузился до твоего города. Дальше продолжать... «Не надо. Из всего города только я один тестер». Наделал я делов. Но кто же знал? Да и теперь от посыпания пеплом головы ничего не изменится. «Какие у меня варианты?» Лихорадочно просчитывая будущие ходы, поинтересовался я. «Всего два. Все остается, как было. Мы сумеем тебя защитить, только придется ограничить твою свободу перемещения. И второй». Ты уезжаешь из города на одну из закрытых баз. И что, мне так всю жизнь жить под опекой? Ситуация меня не радовала. Вляпался, как есть вляпался. А ведь есть еще родные близкие мне люди, им тоже угрожает опасность. Не найдут меня, займутся ими. Хоть наставник и утверждает о защите, но есть ли способ защититься от снайпера? Напишут мне сообщение. Так, мол, и так, приходи на сеновал, кузнеца с собой не бери. И все. «Пойду, куда я денусь, если альтернативой будет отстрел моих родных и близких?» «Только в течение двух недель. В ближайший месяц будет доведена до общественности информация о личности наместника. Также будет освещена его роль. Не только как игровой фигуры, но и как посла расы древних. Кажется, я нащупал спасительную тропинку, что выведет меня из бурелома проблем, свалившихся на мою голову». По прогнозам аналитиков, через полторы недели у ментатов отдела 1280 будет эта информация, что автоматически отведет от тебя любую угрозу. Сергей вновь встал безэмоциональным истуканом. «Кто новый наместник?» От моего вопроса наставник невольно поморщился. «Его личность – это тайна. У тебя нет допуска». «А как же воля старшего?» После этого вопроса наставник впал в ступор. «Что перевесит?» Воля главного или интересы государства. Внутренняя борьба у ментата длилась недолго. Некто Сушил Марвари, до недавнего времени пациент психотерапевтического отделения одного из городов Индии. «Занимательно», — только и выдал я, задумавшись. «Так что ты выбрал?» — вернул меня в реальность наставник. «Вы сумеете обеспечить безопасность моих родных и близких на этот срок?» Как я понимаю, количество шпионов и силовых групп захвата в моем родном городе увеличится на порядок. Вы защитите всех? Это уже делается. Тогда зачем мне выезжать? Задал я резонный вопрос. Выследить твое текущее местонахождение трудно, но не невозможно. Мониторинг твоего местонахождения ведется постоянно. И существует вероятность того, что если ты уедешь, то большая часть силовых групп покинет твой город. «Мне необходимо немного подумать». «Звони, я на связи». Вставая, он кивнул на визор. «Я приеду завтра в половине десятого. Откладывать решение на более поздний срок нельзя. Частный самолет уже в аэропорту в режиме ожидания. Если выберешь второй вариант, то инструкции получишь в самолете». «Какая карта?» Наставник резко выставил перед моим лицом игральную карту рубашкой ко мне. «Дама Пик?» Не думая, отозвался и замер после того, как карта перевернулась. «Дама, пик. Дама, мать ее, пик. Я не просто угадал. Я знал». После резкого вопроса в голове что-то щелкнуло, и я увидел, какая карта в руках у наставника. «Хорошо». Коротко кивнув, Сергей удалился. Долго задумываться над приобретенной способностью не стал. «Не время сейчас. Через полтора часа семейный совет, а у меня дом не готов». Отдал команду Хьюстону на готовку праздничного ужина, а сам сел на кухне с чашкой какао и задумался. Не слишком ли круто повернулась моя жизнь? Путь от затворника-инвалида до ментата, разыскиваемого практически самой крупной разведкой в мире, оказался довольно коротким. И ведь не спрыгнуть с этого поезда. От неприятных мыслей отвлек шум открывающиеся двери. Приехал брат и сразу закидал тысячами вопросов по механике игры, ее истории и прочему. «Слышал? Первый клан появился. И откуда у китаёст такие деньги?» Поделился последней новостью Тим. «В смысле? Не понял я вопрос брата. Влили Реал и все. А что, до этого кланов не было?» Я немного удивился. «Я думал, они с первых дней, как грибы после дождя, повырастали». «Нет вливаний Реала!» — огорошил меня ответом брат. «Выводи хоть миллионы, а вот ввода нет». Уже успел черный рынок образоваться. Но его как-то очень быстро раскрыли, и штрафы организаторам навешали страшные. ну ли похоже, не зря свой хлеб едят. «Смотри, я тебе сейчас условия создания покажу. Ты обалдеешь!» Вынув комплинг, брат развернул проекционный экран. Но старший ничего показать мне не успел. Приехали родители с дядей, Все расселись за стол, и мне, как номинальному хозяину дома, предоставили первое слово. «Хм... Мне необходимо вам кое-что рассказать!» Начал я свой заготовленный монолог. Брат пытался коряво пошутить, но был резко остановлен отцом. Тот сразу понял, что дело пахнет керосином. Чуйка у него на такое. Не раз в этом убеждаюсь. «Так вот, я рассказывал вам про удачу наместника. Но это так...» «Верхушка айсберга, а сейчас надо посвятить вас в подводную часть». И я рассказал. Не все, конечно, но многое. Про свою новую расу я снова умолчал, все еще считаю что не надо этого им знать. А вот про охоту, объявленную на меня, поведал полностью. «Под прицелом все мы», — констатировал отец. «Информация про две недели точная? Если верить Сергею, то да». «А ты ему веришь?» Это уже спросила мама. В этом вопросе да. Тогда такой вопрос. К разговору подключился дядя Изя, молчавший до сих пор и лишь внимательно слушающий. Допустим, что именно хотел спросить дядя в тот вечер, я не узнал. Во дворе два раза хлопнуло, задребезжали оконные стеклопакеты, а Хьюстон, включив громкую связь, оповестил всех присутствующих. «Внимание! Попытка незаконного проникновения! Использованы летальные средства, формируя спуск в бункер». И ищу какую-то информацию, но его уже никто не слушал. Секундный ступор и события закружились с все нарастающей скоростью. Первым отреагировал отец. «Хьюстон, кот бастионалый!» Вместе с выкриком отца разворотила входную дверь. Ее просто разорвало, как фольгу. Вместе с входной дверью пострадали часть стены, и в нашу сторону полетели куски металла. Пластик, дерево и прочие стройматериалы. Откуда я так точно все знаю и успел рассмотреть? Да просто вся эта мешанина теперь уже строительного мусора застыла в метре от нас. Гравитация. Вот такая мысль мелькнула у меня в голове. А потом мысль улетучилась, поскольку мы все падали куда-то через пол». Пролетев метра два, плавно зависли в воздухе и также плавно опустились на возникшую под ногами поверхность. — Так вот, почему так много панелей было заказано, — задумчиво пробормотала мама. — А я все удивлялась. Зачем на игровую комнату столько наворотов? — Видишь, пригодилось! На лице отца был написан восторг. Глаза горят, грудь вздымается резкими рывками, кулаки сжаты. — Хьюстон, обзор! похожая на рык команда от отца. И темное помещение заполняется светом от возникших голоэкранов. Быстро оглядел комнату. Довольно большая, квадратов двадцать, не меньше. Диван в углу, кресло за столом. Смахивает на рабочий кабинет. Но вот только чей? Мама стоит с прищуром, как будто вспоминает что-то. А брат с дядей лишь мельком мазнули взглядом по сторонам, и сразу становится понятно, что они тут бывали. А я вот не удостоился. Жалко. как как бункер, мать его за ногу. Целый бункер под домом и, как сейчас вижу, из комнаты ведут две двери. Занятно. И еще более занятна общая реакция моей семьи. Никто не паникует и не кричит. Мама с папой понятно, отец местами паранойек тот еще и в свое время провел с матерью много тактических занятий в условиях, приближенных к боевым. Я как-то даже видеоочерки смотрел, как мама смешно пугалась в первое время. Про дядю тоже промолчу, они с отцом одного поля ягоды. А вот брат... Хотя... Тут ведь тоже варианты имеются. Он в своих игрушках ко всему привык, да и с отцом больше моего времени проводил. Мои размышления прервал голос отца. «Вот они, красавчики! Ближе-ближе бандерлоги!» Такой кровожадности в голосе родителя мне слышать до этого момента не приходилось. «Кирилл, давай без фанатизма», – положив руку на плечо отцу, громко попросила мама. «Может, это свои?» «Свои все дома», – флегматично отозвался дядя Изя. «Полностью с тобой согласен, лешей кивнул головой отец. «Хьюстон, запрос в службу оповещения сделан, юрист-контролер выдал прогноз?» «С вероятностью в 86% это не силовые структуры любого из ведомств Российской Федерации!» С кроговоркой начал выдавать ответы Мажордом. «С вероятностью в 94% любые ваши действия будут признаны обоснованными. С вероятностью в 96% вам предъявят обвинения по незаконному применению граф-панелей. На гулых экранах цепочка людей в странно переливающихся костюмах расползалась по дому». Через секунду практически все нападавшие собрались в гостиной. Нас, похоже, нашли. а «Обездвижить!» — коротко приказал командир нашего отряда, он же батя обыкновенный, ужас внушающий. Отряд захватчиков приплюснула и вдавило в пол. «Попытка несанкционированного доступа в центральную сеть!» Мажордон докладывал ежесекундно о состоянии своих ресурсов и мощностей. «С вероятностью в 73% защита императива «Бастион» падет в течение двух минут. Рекомендую применение императива «Блокада».» Пара захватчиков зашевелилась в попытках встать. «Да как у них это получается? Там же сила притяжения почти как на солнце!» Отец был явно ошарашен. На этот вопрос у меня ответ был. К нам в дом пожаловали суперы. Моя догадка подтвердилась мгновенно. Вся наша компания скрючилась на полу под давлением неизвестных сил. Тихонько застонала мама, рассеченные губы пытались что-то сказать, а вот остальные были уже без сознания. Не опустил волну энергии по телу, зачерпнув до краев и немножко больше. Я не знал, насколько сильное колдунство применили против нас, поэтому не мелочился. Чистая сила ментата смыла свежей волной все негативные эффекты, и я смог просипеть». «Хьюстон, этих двоих уничтожить!» «Выполняю!» — буднично отозвался Мажордом. Тела двух суперов снова прижало к полу и вдавило в него, превращая человеческие тела в двумерные фигуры, тонким блином, раскатанные по гостиной. Откат от задействования силы пришел незамедлительно. Меня покачнуло, и уходящим сознанием заметил новых действующих лиц на голой экранах. А вот и кавалерия из-за холмов. Успел подумать, увидев шевроны с триколором перед тем, как отключиться. Свет. Яркий и бодрящий свет заполнял мою сущность, даря тепло и жажду действий. «Все, Егор, остановись, его и так распирает». Голос наставника окончательно привел меня в чувство. Открыл глаза и осмотрелся. На больничную палату это никак не походило. Скорее, рабочий кабинет, не бедного чиновника средней руки. И лежал я на релаксационной кушетке, что последнее время стало последним писком моды. «Мои родные!» Первое, о чем я поинтересовался. «Живы и здоровы, как и ты». Сергей был, как всегда, немногословен. «Где я? И где они?» «Они в безопасности. Не переживай. Твой комплинк у тебя в кармане. Созвонись. Никто мешать тебе не будет. Но сначала поговорим». «Пить хочешь?» «Хочу», — отозвался, понимая, что меня просто мучает жажда. «Минеральная вода на столе», — указал рукой, где именно второй ментат. «Стаканы там же». Поднялся с кушетки и оступился. Пол неожиданно не сильно наклонился влево. Контузило меня, что ли? Через секунду все пришло в норму, я сделал еще один шаг по направлению к столу, и тут Пол ушел из-под ног снова. На контузию было не похоже». «А вот на кое-что другое вполне». «И где это мы?» Развернувшись к наставнику, поинтересовался негромко. «На данный момент над Монголией. Конечный пункт назначения — город Джайпур, Индия». «Ага». Кивнул, шагнул к столу, схватил бутылку минералки, скрутил пробку и жадно припал к горлышку. «Плевать на культуру, плевать на Индию и прочее. Я хотел пить». Пол-литра для утоления жажды оказалось мало, остановился я на четвертой бутылке. Попивая с линцой, уместился на кресло и поинтересовался. «А не господину ли, Марвари, мы летим на прием? Или к нему следует обращаться, господин посол древних?» «Не ерничай, тебе это не идет», — наставник покачал головой. «Ваша встреча через три часа. Вот здесь все нужные тебе материалы. Ознакомься». И он протянул мне бумажную папку. «Опять бумага, которая как бы говорила, осторожнее со мной, во мне явно секреты правительственного уровня. Может, еще подумаешь, надо ли тебе оно?» «Подумал уже», — огрызнулся я в ответ, подыгрывая своей шизофрении. «Итак, Сушил Марвари, уроженец города Сан-Ганера, 36 лет от роду, бывший сотрудник метрополитена, диспетчер и прочая ненужная шелуха про то, кем был этот человек до перерождения в наместника. И лишь последний лист с необходимой, как мне думается, информацией. Пара мелких фотографий краткая выжимка, из которой следовало, что данный индивидуум немногословен, замкнут и с большим интересом изучает историю человечества. И что мне это дает? Ничего. «Зачем сильным мира сего понадобилась эта встреча? Тут вариантов множество, и гадать я смысла не вижу. На встрече и узнаю». Вытащил коммуникатор и набрал номер отца. «Наконец-то! Нам сообщили, что с тобой все в порядке, и сказали ждать звонка. Вот и сидим тут, как на иголках». «Все в порядке, пап. Сами как? Что с домом мои вообще?» «В целом неплохо». Отец как-то загадочно улыбнулся. «Нам тут серьезно дивидендов накидали, в качестве моральной компенсации, так сказать». И тут улыбка отца превратилась в хищный оскал льва, завалившего самого крупного бородавочника Африки. «Ты же, маму, знаешь!» Оскал превратился в нежную улыбку. «Она своего не упустит. Так что за нас не переживай». «Это просто отлично. А где остальные? И вы сейчас вообще где?» «В месте, которое нельзя называть. Тайность и великая есть!» Отец выпущил глаза и покачал головой из стороны в сторону. «И прокукуем мы тут непонятно еще сколько. Хорошо хоть связь есть, а то совсем кисло стало бы. Дела-то не ждут. Остальные отсыпаются, а я на дежурстве. звон каждую «Все понял. Ладно, до связи. Будет время, позвоню». Попрощался и нажал на отбой. «С близкими все в порядке, и это главное. А на какой сверхсекретной базе они?» Это второстепенный и не особо важный на данный момент вопрос. «Подлетаем!» В дверь зашел Сергей. «Что делает обычный обыватель при посещении города Джампур, который в Индии?» «Правильно, предается туристическим закидонам, где надо все успеть и везде побывать. Дворец Махараджи». Пешие прогулки вдоль стены, окружающий город величественный, хава-махал. Вот какая культурная программа посещения города. А что делал я? Прилетел, сел в затемненную машину и уснул. Просто и банально заснул. А по приезду на место, пытаясь скрыть зевки, вышел из машины и в сопровождении Сергея направился вглубь сада. И тут мне в голову пришла своевременная мысль. Надо оглядеться. Вытерев испарину, солнце хоть клонилось к закату, но светило сильно, Индия, как-никак, повертел головой. Хм... Машина подъехала к мраморным ступеням, ведущим вниз. ступени сотни, не меньше, и с высоты было видно весь сад, в который, как я понял, мне нужно следовать. Некая правильная геометрия во всем этом прослеживалась. Маленькие прямоугольные... Эээ... Как это назвать? Бассейны? Запруды? Или что это? Моего словарного запаса явно не хватает описать то, что я видел. Прямоугольники воды, разные квадратуры, соединенные между собой перешейками, и все это в обрамлении кустов, деревьев и фонтанчиков. Все разноцветное и очень контрастное. Шагая по вычурным тропинкам, перешагивая на магистрали, пытался понять менталитет индусов. Не смог. Страна, страна Индия. Белоснежная беседка выросла, как в сказке. Еще ничего нет на горизонте, отвлекся на миг. И вот вам, уже есть. Тебе туда. Наставник кивнул в сторону монументального сооружения, по незнанию обозначенного мной, как беседка. Не всякий дом таких размеров бывает, как эта беседка. Туда так туда. Поднялся по ступенькам и прошел к центру помещения. За круглым белым столом, обставленным непонятными яствами, сидел только один человек. Индус, а если правильно, индеец. Тут ошибиться было тяжело. Темный цвет кожи, зализанные назад волосы, карие глаза и кустистые брови на массивных надбровных дугах. И еще пара черт, присущие только этой расе. Аура сидящего, видимая даже такому слабому ментату, как я, подавляла. Она не несла явственной угрозы, но заставляла настораживаться и быть осмотрительным в любых действиях. «Проходи, Артур! Присаживайся!» Грудной голос собеседника помимо децибел нес в себе и внутреннюю силу, которая подавляла и заставляла подчиняться. Чистый русский говор, без акцента. Совсем. Ноги, помимо воли, сделали два шага вперед. «Да вот прямо сейчас!» ага «Хрен тебе черненький, а не комиссарское тело!» Почти на автомате зачерпнул энергию с источника и окружил голову непроницаемой сферой. Дышать сразу стало легче, и тело вновь подчинилось мне. «Силен!» Открыто улыбнулся индиец, и вся магия голоса пропала. «Проходи, больше ничего такого не будет!» Ругнувшись про себя, опустился на стул и пожал протянутую руку. у меня к тебе дело пропустив разговоры о погоде с ходу начал наместник именно поэтому ты здесь слушаю коротко отозвался разглядывая разноцветные бутылки как же все таки жарко в этой стране жарко и душно адская смесь сушил морвари или правильнее наместник сделал странное движение руками и нас окружила сфера из переливающихся цветов радуги «Дело у меня только к тебе. Не надо, чтобы об этом кто-то знал. Бери любую, не стесняйся». Это он заметил мой взгляд, направленный на стол. «Любую? А как выбрать-то? Я таких кислотных цветов в обычной жизни не встречал. Да и вкрапления там какие-то странные плавают, и искрят, к тому же. Попробую вот эту вот розовенькую». Дождавшись, пока я откупорю бутылку и сделаю глоток, наместник продолжил. «У меня есть информация, что ты прошел мое персональное подземелье, и я хочу получить свою часть. Малую часть. Я не претендую на все, но одна из сфер мне нужна. Любая. Плюс ко всему потребуется твоя личная помощь как игрока». «Как мне к вам обращаться?» Я старательно тянул время, пытаясь выстроить линию поведения. Имя моей оболочки мне подходит. Так что просто сушил, безо всяких господинов. «Зачем тебе сфера?» — сушил. «Не стал отнекиваться, что сферу меня нет. Не видел смысла. Как мне кажется, второму лицу империи такая вещь без надобности?» «Ты уверен, что тебе нужна эта информация?» Она не принесет тебе выгоды, а вот проблем может. У тебя, как я знаю, их много. Нужна ли тебе еще одна, которая переплюнет остальные? С одной стороны, мне лишние проблемы не нужны. Я бы даже матом высказался, насколько они мне не нужны, но стараюсь держать себя в руках. Культурно я, местами. А вот с другой, проснулась моя интуиция вместе с подсознанием и с двух сторон принялись теребить вопя. Необходимо узнать, о чем он. Соглашайся. «Я тебя внимательно слушаю», — твердо ответил я, решая, что теперь можно попробовать вот это зелененькое что-то, переливающееся желтым.